Глава 34. Я все думаю о том, сказал Шем, что они могли такое делать? Ты с кротобоя? Спросил вдруг Дэра. Шем моргнул. Ага. На кротов охотишься. Ну нет, вообще-то. Я помогаю доктору, а иногда драю палубу и сматываю веревки. Но на кротобое, да. Похоже, ты им не слишком доволен заметил Дэра. «Чем им? Кротобоем или доктором?» «А чем бы ты хотел заниматься на самом деле?» спросила Кальдера. Она бросила на него быстрый взгляд, от которого у него даже дух занялся. «Да нет, все у меня в порядке», сказал Шем. «И вообще я же не за этим сюда пришел, не о себе рассказывать». «Тоже верно», согласилась Кальдера. Дэра покачал головой, покивал, Потом снова покачал, снова покивал. И все это серьезно, как маленький генерал. И все же. Ну, что бы ты хотел делать? Ну, шам замялся, наверное, ему было неловко говорить это, но он все же сказал. Хорошо бы делать то же, что ваши родители. Быть сальважиром. Дера и Кальдера уставились на него. «Так ты думаешь, мы сальважиры?» спросил Дера. «Думаю, да». «Ну да», — сказал Шэм. «В смысле...» Он пожал плечами и повел рукой, указывая на их жилье, переполненное фрагментами найденных и восстановленных устройств и технологий. «Да». «И потом, куда они шли?» Он встряхнул камерой. «За Утилем. Только очень далеко отсюда. Разве нет?» «А твоя семья? Что они делают?» — спросил Дэра. «Ну, — сказал Шем, мои кузены, они так, всего понемногу, ну ничего особенного. А мои па и мам, я в смысле па, тот ездил на поездах, но не на сальважире, никак ваши». Кальдера подняла бровь. «Наши-то, конечно, были сальважирами», — сказала она. «Наверное». «Мама была». Папа был. Давно. Но разве это то, ради чего стоит вставать по утрам? «Мы не сальважиры», — сказал Дэра. Шем не сводил глаз с кальдеры. «Я говорю, мы были ими когда-то. Я не говорю, что мы сальважиры теперь. Теперь у нас сопредельная профессия. Вообще-то я про поиски», — сказал шем который тараторил «чем дальше, тем быстрее». «Искать — вот что должно быть интересно, правда? Находить то, чего еще никто никогда не видел. Рыть дальше, находить еще, открывать прошлое, создавать новые вещи, постоянно учиться и все такое». «Ты сам себе противоречишь», — возразила Кальдера. «Открывая прошлое, невозможно находить то, чего никто раньше не видел. А вот искать — да, поиск по-своему притягателен». Она пристально посмотрела на него. «Только сальважиры не открывают прошлое. Они роются в мусоре, и прошлое наверняка последнее, о чем они при этом думают. Вот в чем они постоянно ошибаются здесь». «Здесь?» «Здесь, на манихике». И она широко повела плечами, как бы обозначая этим движением остров за стенами дома. «Почему ты здесь?» спросил Дера. «Да, почему? На Манихике», — добавила Кальдера. «Твой поезд. Здесь ведь нет кротов?» Шем махнул рукой. «Все когда-нибудь приходят на Манихике. Кто за провизией, кто еще зачем?» «И то верно», — сказала Кальдера. «Утиль», — сказал Дера. «Вы пришли сюда за утилем, так?» «Нет», — сказал Шем. «За припасами, за всякой всячиной». Кальдера и Дера повели его по дому. Тот оказался таким разбросным и хаотичным, что шем про себя быстро окрестил его разбротичным. Сначала по лестнице вверх, потом на эскалаторе вниз и снова на эскалаторе вверх, по приставной лестнице вниз. А мимо мелькают разные странные штуки, вроде сараев под крышей. Ты хорошо сделал, что сообщил нам, сказала Кальдера. Ага. — добавил Дэра. — Мне очень-очень жаль, что с вашими папой и мамой так вышло, — ответил Шэм. — Спасибо, — сказала Кальдера. — Спасибо, — серьезно добавил Дэра. — А нам жаль, что с твоими так, — сказала Кальдера. — О, Шэм растерялся, но это уже давно было. — Тебе наверняка пришлось сильно постараться, чтобы попасть сюда, — сказала Кальдера, — и сказать нам. «Мы все равно сюда шли», — ответил Шэм. «Конечно». Она остановилась у какой-то двери, взялась за ручку, посмотрела на брата, тот ответил ей взглядом. Друг в друге они как будто черпали силу. Она набрала побольше воздуха, Дэра кивнул, она тоже кивнула и распахнула дверь в помещение, бывшее некогда спальней. Теперь она утратила две стены и выходила прямо в сад под низким небом. Дэбби, почуяв свежий воздух, зачирикала. Плесень, плющ, пятна сырости на стенах и свежий воздух точно стремились вытеснить из комнаты половое покрытие и мебель. Кальдера провела по мокрой пыли пальцем. За письменным столом спиной к двери сидел мужчина. Он попеременно чиркал на бумаге то карандашом, то ручкой, то набрасывался на клавиатуру ординатора и начинал что-то выстукивать на ней. И все это с пугающей скоростью. «Папа!» — окликнула его кальдера. У Шема глаза полезли на лоб. Мужчина оглянулся и улыбнулся. Шем остался у двери. Глаза мужчины были как будто не в фокусе. Его радость при виде детей граничила с отчаянием. «Привет, привет!» — сказал он. «Что это? У нас гость?» «Прошу, прошу, входите». «Это Шэм!» Шем, сказала Кальдера. «Он оказал нам услугу!» — сказал Дера. «Папа!» — продолжала Кальдера. «У нас плохие новости!» Она подошла к нему ближе, и его рассеянное лицо дрогнуло. Шем молча попятился, спиной вперед вышел из комнаты, и беззвучно прикрыл за собой дверь. Хотел отойти подальше, но тут же услышал плач. Минуту-другую спустя дети-шраки вышли в коридор, их лица были мрачны. «Я думал, ваш папа был тот, ну, которого я нашел, шепнул Шэм. «Был», — сказал Дэра. «А это наш другой папа». В рельсоморье типов устройства семьи было не меньше, чем самих островов, разбросанных по морю. Шам знал это. Не всем людям хочется устраивать свою личную жизнь так, как это принято на их родном острове. Поэтому там, где государство не навязывает своим гражданам определенных норм семейной жизни и не ставит на их защиту закон, те, кто готов встретиться с общественным неодобрением лицом к лицу – устраиваются так, как считают нужным. Шраки, видимо, были из таких. Отсюда их странный домашний уклад. «Их было трое», — сказала Кальдера. «Но папа Бира...» — она оглянулась на дверь. «Его никогда не тянуло шататься, бог знает где, как маму и папу Эвана». «Шататься?» — повторил за ней Шем, надеясь на продолжение. «Он смотрит за домом». — добавил Дэра. За его спиной сестра, поймав взгляд Шэма, одними губами сказала «Смотрел». И пишет. Кальдера просигналила «Писал». Он стал забывчивым. Но за нами он присматривает. Кальдера пояснила «Мы присматриваем за ним». Шэм моргнул. «А больше здесь никого нет?» — спросил он. «Как же они умудряются заботиться и об этом рассеянном человеке, и о самих себе!» Недоумевал он. И тут его осенило. «Знаете, что я слышал?» — начал он. «Я слышал, что раньше умели делать искусственных людей. Вот из этого он показал на окружавший их утиль. Они могли ходить и думать, и работать...» Он огляделся вокруг с таким видом, точно ожидал, что сейчас из-за угла выйдет этакая мусорная няня и заваркует, призывая своих подопечных. — Утильботы, что ли? — сказал Дера и издал неприличный звук. — Мифы, — сказала Кальдера, — их не существует. Загадочные фигуры из стекла, металла, камня и резины, созданные воображением Шема рассыпалась в прах при столкновении с жестокой реальностью, предоставив Дэра с Кальдерой самим заботиться о себе и об их горюющем втором папе.